После слов Юнми в беседке наступает тишина. Все смотрят на Муран, ожидая, что она скажет. «Как же ты говоришь, что у тебя ничего нет?» – помолчав, произносит та. «А как же твои глаза? Королевская кровь!» «Простите, госпожа!» – кается Юнми. «Это кто-то написал у меня в комментариях. Сегодня у меня было время заглянуть на свою интернет-страницу. Я решила, что после таких слов вы меня сразу выгоните» и не нужно будет этого сложного разговора». Инхех хмыкает, мама круглыми глазами смотрит на дочь. «Ты настолько настроена против замужества?» – удивляется Муран. «Правильнее будет сказать, что я нацелилась на другую цель», – отвечает Юнми. «Хорошо, когда человек встает перед собой цель», – говорит бабушка, вспоминая в этот момент о своем внуке-бездельнике. «Еще лучше, когда человек пытается ее достичь». «Я поняла, о чем ты говоришь», – говорит Муран Юнми, «и согласна с твоей оценкой неравного брака. Браки должны заключаться между людьми одного уровня. Тогда можно ожидать, что созданная семья, не распавшись, дойдет до старости. Но то, что ты предлагаешь, сделать сейчас невозможно». а помолвке объявила президент страны. «И как теперь быть?» – с нотками возмущения в голосе задает вопрос Юнми. «Нужно подождать». Советует бабушка. Да ее импичмента? С сарказмом в голосе спрашивает Юнми. В беседке устанавливается тишина. Все смотрят на Юнми, которая, сообразив, что сболтнула лишнего, сидит, сжав губы. Импичмента? По кынхе? Пристально смотря на Юнми, спрашивает Муран. Ну, растерянно водя глазами по столу, неопределенно мычит Юнми. И тут ей, похоже, приходит в голову мысль. Президент Ли Сын Ман. Годы правления 1942-1960. Свергнут, говорит она, президент Юн Босон. Убит в 1962. -м. Президент Пак Чон Хи, убит Чве Гюха, 80-й год. Свергнут военным переворотом. Президент Чон Ду Хван. Приговорен к смертной казни. Ро де У. Приговорен к 22 годам тюрьмы. Ким Ён Сам сидел в тюрьме при президенте Пак Чон Хи, став президентом сам, добился осуждения своих двух предшественников. Президент Ким Че Ун тоже сидел в тюрьме при Пак Чон Хи, причем Ду приговорен к смертной казни, но был помилован. Президент Но Мю Хён подвергнут импичменту в 2008 году. Президент Ли Мэн Бак после завершения президентского срока арестован по обвинению в коррупции. «Я думаю, что нынешний президент тоже плохо кончит», дав краткую историческую справку, делится предположением Юнми. Военного переворота в стране не ожидается. Потом госпожа Пак Кэнхэ – женщина. Скорее всего, будет не убийство, а импичмент и тюрьма. Во всем мире известна знаменитая корейская традиция – свергать своих президентов. Чем госпожа Пак Кэнхэ лучше своих предшественников? «Ты все это помнишь?» Удивляется Муран, имея в виду годы правления глав страны и чем они эти годы для них закончились. «Госпожа», – напоминает Юнми, – «я недавно готовилась к Сунын, знания пока не забылись». «Вот в чем дело», – кивает Муран и говорит о действующем президенте. «Действительно, госпожа Пак Инхэ как президент не безупречна». На некоторое время в беседке вновь устанавливается тишина в которой Муран рассматривает Юнми. «А какие у вас отношения с Джувоном?» спрашивает Инхе, решив, что глава женской половины семьи закончила задавать вопросы. «Если вы имеете в виду близкие отношения госпожа, то никаких, — отвечает ей Юнми, — мы просто знакомы». «Понятно», — кивает Инхе, смотря на синие глаза Юнми. «Он тебе нравится?» задает она следующий вопрос. «Ну так», – пожимает в ответ плечами Юнми и, сообразив, что для мамы такой ответ о ее сыне Негош, добавляет. «Он умный, с ним интересно общаться». «И все?» – наклонив голову и смотря слегка из-под бровей, уточняет мама Джиона. «И все?» – кивнув, подтверждает Юнми. «То есть, когда ты изображала парня, распугивая невест моего сына, это были всего лишь дружеские отношения?» Инхе в упор смотрит на девушку, а та после ее вопроса не смущается. «Господин Джувон очень умный и он хороший организатор», – отвечает она. «Он придумал нестандартный ход, дающий почти стопроцентный результат, а также беспроигрышный вариант выхода из возникшей ситуации. Как я могла противиться человеку с такой яркой харизмой? Я всего лишь школьница, попавшая под ее очарование». И я была только инструментом в руках талантливого стратега». Юнми с вопросом в глазах и без тени улыбки смотрит на маму Джиона, словно сама искренне верит в то, что только что сказала. «Мой сын хороший организатор?» – спрашивает мама, приятно удивленная. «Отличный, госпожа!» – подтверждает Юнми и, не подозревая об этом, почти повторяет сказанные когда-то Муран слова. «Когда возникает необходимость, Он начинает очень быстро и правильно мыслить. «Наверное, это у господина Джиона наследственное», добавляет она комплимент сразу маме и бабушке Джиона. «Я знаю, что мой сын очень хорош», поддавшись на лесть, с довольным видом произносит Инхе. Муран смотрит на Юнми заинтересованно. «Но тем не менее», – неуступчиво говорит Инхе, «хоть мой сын и хорош, это не значит, что ты не должна отвечать за свое поведение». Мужчина сказал, мужчина сделал, пожимая плечами, произносит в ответ Юнми: "Какой может быть спрос с меня? Я еще многого не понимаю в жизни". На несколько мгновений за столиком устанавливается тишина. "Юнми, я слышала, ты пишешь книги?" спрашивает бабушка, не став высказываться по поводу истории срыва свиданий своего внука. "Это правда?" "Да, госпожа, это правда", отвечает ей Юнми. И о чем же ты пишешь, интересуется бабушка. О том, что приходит в голову. Написала фантастический рассказ о проблемах взаимоотношений. Написала сказку про маленького принца, живущего на очень маленькой планете. И для сестры написала еще историю о девочке, попавшей в волшебную страну. Если я тебя правильно поняла, все эти книги не о любви, уточняет бабушка. Нет, они не о любви, госпожа, подтверждает Юн Ми писательницы обычно пишут как раз о любви, указывает на известный факт муран. Я стараюсь не писать о том, о чем сама не знаю, госпожа отвечает юнми а о фантастике и сказках ты значит знаешь констатирует муран. И то и другое просто полет фантазии поясняет Юнми такая логическая игра в уме герой пошел туда, сделал то-то, что-то за это получил. А чувства я их не знаю, «Как тогда мне их описывать, госпожа?» Муран несколько секунд смотрит на Юнми. «А как же ты тогда пишешь стихи для песен?» спрашивает она. «В них же есть чувства?» «Я пишу так, как представляю себе, как это должно быть», с легкомысленным видом отвечает Юнми, пожав плечом. «Если я делаю это неправильно, тогда пусть тот, кто знает, как правильно, объяснит мне, где моя ошибка. Я поправлю свои стихи, И представление о мире. Муран крутит головой из стороны в сторону, показывая, что поняла, но не одобряет подобные слова. Это ведь ты написала новую песню для Джон Хвана? спрашивает она, переходя на другую тему. Да, я, не отказывается, Юнми. Джон Хван звезда моей молодости! расслабленным тоном сообщает ей Муран, видимо погружаясь в воспоминания. Кумир всех женщин страны. Он все еще неплохо выглядит, хотя, похоже, становится сентиментальным, раз уж согласился спеть о том, как хочется жить. Это, наверное, возрастное». Муран на несколько мгновений замолкает, словно что-то припоминая. «Но песня хорошая!» Выйдя из задумчивости, подводит она итог. «И слова правильные. Мне понравилось. Ты ему напишешь что-то еще?» Задав вопрос, Муран смотрит на Юнми. «Не знаю, госпожа», – отвечает Хюнми, – «если господин Джон Хван этого захочет, то почему бы и нет? Главное, чтобы в голову что-то пришло. Придет – напишу». «Меня всегда интересовало, как людям приходят в голову стихи и сюжеты», – говорит бабушка, берясь за ручку кружки и собираясь сделать глоток чая. «Когда-то я тоже думала написать книгу, но…» Отхлебнув из кружки, бабушка со стуком ставит ее на блюдце. Времена тогда были другие, не то, что сейчас, уже жестким голосом говорит она, объясняя. Нужно было заниматься другими вещами. Сидящие за столом, дружно и понимающе наклоняют головы, одновременно подумав о корпорации сей групп, созданной именно в то время, когда она вела дела. Снова взяв кружку с чаем, бабушка неспешно отпевает из нее еще, о чем-то размышляя или вспоминая. Сейчас, наконец, произносит она, возвращая кружку на блюдце, по ряду причин невозможно объявить о разрыве отношений. Слова президента прозвучали совсем недавно и все их еще помнят. Самое лучшее, что можно сделать, это не давать журналистам повода возвращаться к этой теме. Убрать Джувона и Юнми из поля их зрения. Если с моим внуком все просто, ему служить еще почти год, а в часть с журналистом проникнуть сложно то с Юн Ми дело другое. Сделав паузу, бабушка смотрит на девушку. «Госпожа, это невозможно!» Сложив в уме 2 плюс 2, отвечает Юн Ми на ее взгляд. Президент Сан Хён заключил договоры с NBS, SBS и KBS на мое участие в их шоу. Модельное агентство Вильвет хочет подписать со мной эксклюзивный договор. Оркестр Кён Сан Бук До и лейбл Sony Music ведут с его агентством переговоры о сотрудничестве с моим участием. Я не смогу просто взять и исчезнуть из медийного пространства. Многие уважаемые люди и компании хотят делать деньги на моей известности. Однако, – качая головой, произносит бабушка, – я и не знала, что у тебя так хорошо идут дела. Я потихоньку набираю обороты, – улыбается ей в ответ Юнми, – и рассчитываю, что уже совсем скоро я... Не буду вылезать из телевизора. Мама Юнми выпрямляется, расправляя плечи, при этом с гордостью глядя на дочь. Sony Music, воспользовавшись паузой, вклинивается в разговор Нхе, разве это не японская компания? Головной офис Sony Music Entertainment находится в США, госпожа, отвечает ей Юнми, но принадлежит и на корпорации Sony. Ты хочешь сказать, что ты подписала с ними контракт? С недоверием, смотря на Юнми, спрашивает Инхе. Они хотели, сразу, но я решила не спешить, говорит Юнми. Не спешить? Так же, как и остальные, удивляется Инхе. Почему? Их условия не были достаточно хороши. Господин Санхен решил вернуться к вопросу о сотрудничестве с Sony Music несколько позже. А пока у его агентства будет с ними договор о намерениях. Рассказывает результат переговоров Юнми и добавляет. Так что спрятаться от журналистов мне не удастся. В этом случае придется платить большие неустойки. И потом, я не собираюсь просто взять и бросить все, во что было вложено столько труда. Я буду продолжать. Хочу попробовать себя еще в кино». «Да уж, спрятаться тебе будет и вправду сложно», – соглашается бабушка. «Если еще прибавить к этому твои глаза и результаты сунын, все сейчас хотят тебя увидеть». Мама Юнми сидит с гордым видом. «Раз уж спрятаться не получается», — говорит бабушка, «тогда продолжай играть роль невесты и дальше, пока не появится возможность это прекратить». «Не вижу в этом смысла, госпожа», — отвечает Юнми. Мама и Инхи замирают, перестав дышать. «Почему же?» — с ноткой недовольства интересуется бабушка. «Я айдол», — отвечает Юнми. «У меня есть контракт с агентством», согласно которому я должна вести образ жизни звезды эстрады и в котором вообще нет слова «жених». Вместо жениха есть фанаты. Наличие жениха сильно мешает фанатам любить своего кумира. Фанаты приносят деньги, а наличие жениха уменьшает размер суммы, которую они принесут. Не нужно как можно скорее закончить эту историю со свадьбой и идти своей дорогой.